Глава двадцатая. Георг. Сообщение Миквоя застало меня в душе. Я сначала зарычал и выругался, а потом улыбнулся и сделал воду похолодней. Тот факт, что компания выбрала местом новой вылазки Тихие горы, секретом, конечно, не являлся. Во-первых, Храфс сообщил еще две недели назад. Во-вторых, я немного прижал Зору, и она тоже призналась. В тотальную конспирацию играли лишь Маргарита и Миквой. Впервые услышав о тихих горах и сокровищах, я был категорически против. Но потом подумал и согласился. Ведь кроме очевидных минусов в виде возможности свернуть шею, тут имелись и плюсы. Например, хищников в этих горах не водится, как и ядовитых змей. К тому же лично у меня был очень опытный, знающий весь массив проводник. Так что теперь дело оставалось за малым. И вот началось. Душ. Холодные струи стали ледяными, и я издал звук, достойный разбуженного посреди спячки древнего монстра. Выключил воду, вышел и подхватил полотенце, и почти сразу получил сигнал от спецов, охранявших академию. Леди идет на прорыв. Пришлось отправить к ним тонца. Пока Побратим решал проблемы, я закинул в себя завтрак, оделся и присоединился к ожидавшему с расцвета боевому отряду. В последнюю минуту до нас добрался и Тонс, и мы совершили переход. Вышли в двухстах шагах от общедоступной телепортационной площадки, и я скомандовал. «Маскировка. рассредоточиться Одна половина отряда накинула капюшоны маскирующих плащей и направилась к зоне, граничащей с безмагическим пространством Великого Храма. Вторая воспользовалась усиленными магическими пологами. Мы с Тонсом и Проводником тоже применили магию. При этом я хорошо видел каждого члена группы. всё сказал я глухо, — «ждем». Прошло чуть больше четверти часа, прежде чем на площадку вывалились адепты. Я невольно скрипнул зубами, глядя, в какой близости и в насколько непозволительной позе оказалась Марго. Упала. на Насопляками Квоя. Эх, леди-леди. Что любопытно, адепты тут же поспешили убраться и затаились в подобии засады. А потом Храфс выбрался из укрытия. и напал на совсем уж неожиданного преследователя. Но надо же. Это ведь один из представленных к Академии офицеров. Вирст, если не ошибаюсь. Я еще отстранял его и отправлял на переаттестацию из-за инцидента с Риком Брайтом. Что ж, рвение специологично. Никому не хочется попасть на переаттестацию повторно. Хотя приказы охранять Маргариту во что бы то ни стало... В этот раз ему никто не давал. Алхимическое оглушение Вирста имело интересные последствия. Марго уперлась, и троица адептов взяла бесчувственного шпиона с собой. Тем сложнее для них, и тем проще для нас. Чем медленнее двигается возглавляемая моей ненаглядной банда, тем проще их контролировать. Адепты начали движение по предварительно разработанному и согласованному со мной маршруту. Если Марго узнает об этом согласовании, точно будет рычать. напустить операцию на самотек я, разумеется, не мог. И Храфс, будучи, невзирая на кличку, самым благоразумным в их группе, это понял. Теперь он вел. Уводил товарищей по тропе, а мы двигались параллельно, с двух сторон, вверху и внизу. Первое время ничего не происходило, но потом пришло сообщение от замыкающих. Постороннее движение. Телепортацию хравса все-таки отследили. Не зря он использовал общественный городской телепорт. Теперь по следам группы шел еще один прикрытый магией отряд. Сообщение мне передали с помощью кольца связи, а я подал условный сигнал остальным. Имитация птичьего клюкота вышла очень даже чистой. Правда, адепты все равно вздрогнули. Мы продолжили движение. оружие было наготове артефакты позволяющие видеть сквозь магические барьеры тоже одно неприятно невзирая на доступность магии нашей половине отряда тоже пришлось перейти на обычную маскировку чтобы враг теоретически владеющий похожими убирающими барьеры артефактами не засек очень скоро банду адептов настигли однако нападение не последовало «Неужели враги прониклись интересом к миссии недоучек? Или это шпион на спине Миквоя смутил? Мы нападать тоже не спешили, только достали арбалеты на случай резкого приближения к охраняемому объекту. но ну, то, что началось дальше... Пожалуй, на такое способна только Марго». все шло по плану четко по нашей договоренности храф контролировал маршрут вел правильной тропой но тут задергался вирст спец начал приходить в себя группе пришлось остановиться чтобы отвязать Вирста от Миквоя и вступить в переговоры спец частично оставался под отравляющим и оглушающим действием алхимии был не совсем нормален но все равно возмутился он попробовал повлиять на леди маргариту возвать к ее благоразумию и получил жесткий отпор. В банде началась перебранка. Мы тем временем зашли в тыл врагам, преследовавшим адептов. Я видел сквозь магические пологи, однако узнавание произошло не сразу. Семерых я вообще не знал и знать не мог. Слишком мелкие сошки. Зато восьмой... Им оказался Азиус. Что ж, если в деле замешан Его Величество Дитрих, то главе безопасности тут самое место. Впрочем, вероятно, Азиус действует сам по себе. Остановка давала отличную возможность снять всех, но приказа к атаке я так и не отдал. Просто в этом случае никакой правды мы не добьемся. Мы продолжили наблюдать». Пока я решал, пока Азиус и его шайка следили, а Миквой с Храфсом пытались утихомирить вирста, леди Маргарита отошла в сторону и пнула какой-то камень. В следующую секунду я лично собственными глазами увидел, как это бывает. Каким именно образом будущая королева Эстраола умудряется вляпываться в неприятности на пустом месте? Буквально на раз. Она пнула камень, а под камнем обнаружилась выемка. Обычное углубление в породе, из которого вдруг вылетели три мерцающих семени. Как они там оказались? Почему не улетели к тому же великому древу, я даже не представлял. Просто факт. Отброшенный камень, и вот уже три семени вьются возле изумленного девичьего лица. Но дальше больше. Марго наклонилась и начала вынимать из углубления другие камни. Через несколько минут вокруг леди закружился целый рой семян. Вирст перестал возражать, уставился завороженно. Храфс с Миквоем тоже. А Маргарита? Она явно разговаривала. Мысленно общалась с семенами, которые вдруг выстроились в строгую линию и словно по воздушной горке скатились вниз. Следующим, что мы услышали, стало радостное «Сюда!» И Марго резвой козой поспешила вниз по горному склону. По опасному склону. Ровно туда, где рассредоточилась вторая часть моего отряда. Полагаю, в эту секунду Маргариту возненавидели все. «Стой!» — рявкнул Храфс. «Ты куда?» «Куда-куда?» «Туда, где рушатся все наши стройные планы». Куда же еще ей так мчаться? Я едва не застонал, только с тонами делу, увы, не поможешь. Размышляя о том, как после свадьбы запру любимую адептку в спальне и покусаю за все интересные места, я пополз по камням в направлении спуска. Сейчас мы все двигались в сторону безмагической зоны. Считается, что она лишь вокруг храма и древа, но по факту в Тихих горах очень много таких зон. Стало сложнее, зато не только нам. С Азиуса и его людей, которые тоже продолжали двигаться за Марго, слетела вся магическая маскировка. Теперь они перебегали и переползали, как и мы. Главной задачей стало не попасться им на глаза. Разломы, щели, островки скользкого мха, предательские мелкие камни, готовые осыпаться и выдать в любую секунду. Лично я превратился в этакое ползучее земноводное, мимикрирующая под окружающую среду. А вот Марго... Моя леди вышагивала, как на параде. Гордо и резво следовала за семенами дара, которые вели непонятно куда. Сколько времени это заняло? Много. Солнце добралось до вершины неба и покатилось вниз, лишь когда на лазурное чистое небо наползла черная грозовая туча, превратив белый день в настоящий сумрак, Вирст не выдержал. Ветер донес его возмущение. «Да хватит уже! Леди Маргарита, прекратите! Его Величество Георг свернет шею всем нам!» Что ответила Марго, я не расслышал, зато уловил слова хравса «Да тут действительно пусто! Эти семена дурят тебе голову, и все!» Я укратко и выдохнул, надеясь, что сейчас весь этот променад и закончится. Маргарита согласится вернуться в город, а Азиус и его люди активизируются. Попробуют напасть на адептов, мы перехватим атаку, перебьем всех, кроме самого Азиуса и пары дополнительных свидетелей. Затем я возьму Марго, закину на плечо и, оттащив к зоне, где нормально работает магия, телепортирую во дворец. На этом миссия закончится. «Но...» Леди зажмурилась, сделала глубокий вдох и заявила. «Вы ничего не понимаете». После этого огляделась, решительно указав на плоский черный камень, являвшийся частью очередного небольшого выступа, заявила. «Нам туда». Тут, безусловно, следовало бы послать Леди по неприличному адресу, но ее почему-то послушались. И Миквои, Хравсы даже вирст поднялись за Маргаритой на этот камень, а через миг камень провернулся вокруг своей оси, и вся четверка с воплем ухнула куда-то вниз. Выругаться я просто не успевал. Один удар сердца на растерянность, потом я увидел, как рванули к провалу Азиуса его группа. Мы тоже сорвались все и без всякого дополнительного приказа. Но так как мы нарочно подпускали Азиуса ближе к Маргу, а сами занимали круговую позицию, то к проему, который стремительно закрывался, не успели. Азиус трое из его семерки проскочили, а мы нет. Бой? Нет. Оставшихся снаружи диверсантов мы повязали за секунды. Те не сопротивлялись. Уж слишком неожиданным оказалось для них наше присутствие. Отличная, однако, маскировка. Нужно будет выписать премию инструкторам, которые натаскивали отряд и лично меня. А прямо сейчас я повернулся к проводнику. Тот остолбенел и вскинул ладони в непонимающем жесте. Он понятия не имел, куда ведет этот ход. «Открыть!» — прорычал я. Не помогло. Видимо, Марго сделала что-то еще, сказала какие-то особенные слова. Либо семена как-то повлияли. В любом случае на нас камень не реагировал. Пришлось идти другим путем. Пока бойцы пытались перевернуть плиту, я упал на колени и уперся ладонями в горную породу. Фон на этом участке был очень нестабильным, мы находились на границе с очередной зоной без магического пространства, поэтому удар откликался плохо, но стихийную магию я все-таки призвал. «Стихия Земли». Не самое популярное направление. Я вообще считал его довольно бесполезным и освоил из чистого упрямства просто для коллекции. Зато прямо сейчас благодарил небо за то, что такая магия у меня есть. Учитывая разжиженность пространства, сил уходила прорва. Я звал камень, воздействовал, убеждал горную породу разойтись. Мне требовалось дополнительное отверстие, которое можно соединить с основным ходом. этокий подкоп. Врезка. Немного безумный, но вполне реальный способ добраться до Марго. Маргарита. Плита качнулась и ушла из-под нока я завизжала. Мой вопль подхватили остальные. Даже закаленной службой на благо государства Вирс что-то там издал. Мы даже не упали, а рухнули. провалились во тьму. Лично я больно приложилась к опчикам, а потом стало еще страшнее. Я очень-очень-очень не люблю горки. Ощущение стремительного скольжения вниз и полной потери контроля. Увы, прямо сейчас было именно оно. Мы летели, катились по какому-то огромному желобу. При этом, когда только упали, совсем рядом в темноте раздалось несколько громких щелчков, словно огромный механизм переключился в другой режим показалось даже что что то сдвинулось но это было неважно мысль прошла по грани сознания главное мы теперь скользили мчались все набирая скорость в кромешной тьме и неизвестно куда попытки растопыриться и затормозить о стенки результаты не дали вместо края желоба я впечатала руку в лицо миквоя точно его потому что именно он завизжал Несколько долгих, наполненных адреналином секунды, я попрощалась с жизнью. Но тут нас выплюнуло, причем на относительно мягкое. Как выяснили позже, этим мягким оказался очень мелкий и до странного воздушный песок. Сначала мы дружно замерли, потом столь же дружно застонали. Тут же принялись расползаться в разные стороны, а ботаник всхлипнул. «Кажется, я руку сломал». В этот момент к нам подлетела первая семечко за ним второе, но света все равно было катастрофически мало. Когда над нашей группой завис весь рой найденных мною семян, стало значительно веселее. Именно тогда мы определили под ногами, руками и прочими частями тела песок. Где-то рядом, но словно бы через стенку зарычал мужской голос. Рык точно принадлежал не Георгу, и я сильно напряглась «Где мы? Куда нас забросило? Неужели в пещеру к каким-нибудь людоедам?» «Ну что, Марго?» – ворчливо сказал псих. «Доигралась». «Претензия? Ну, простите. Только сначала напомните, пожалуйста, кто именно предложил идти искать сокровища Гаэша». Глубокий вдох, и тут я заметила на потолке тот самый символ. «Смотрите!» и тычок пальцем вверх. Мужчины задрали головы, вглядываясь в полумрак, а потом Вирст заявил строго. «Так, сидите здесь. Я попробую подняться по жёлобу и проверить путь наружу». Но у него не вышло. На первом же витке жёлоб оказался настолько широким, что не упереться и наверх просто не дойти. Шпион благополучно скатился вниз и вперился в нас нехорошим взглядом. Еще один обиженный. Наверное, зря я настояла на том, чтобы взять его с собой. Мы помолчали еще немного, а потом я поднялась на ноги и сказала. «Ну, раз пути назад все равно нет, предлагаю двигаться вперед». Все с напряжением уставились на далекую черную арку, примыкавшего к пещере тоннеля. «Запросто», — буркнул псих. «Но нам бы света». Тут Джим вытащил свой многострадальный иллюминарис, только огонек получился очень тусклым. «Магия почти не откликается», – буркнул Вирст. Тогда я попробовала мысленно обратиться к семенам. Тот факт, что я нашла то скопление семечек, был поразительным. Я никак не ожидала и в первые минуты решила, что это некий тайник. А позже поняла. Нет, скорее природное явление. Семечки то ли дождем прибило, то ли они просто прятались, а потом-то щель засыпало. И что, что семена могут проходить сквозь камни? Эти по какой-то причине решили остаться там. Я их не то чтобы почувствовала, но почти. Пнула первый камень просто потому, что пнула. Они же словно проснулись и выбрались наружу. Удивили своим появлением невероятно. Но куда поразительней была их реакция на мой мысленный вопрос. Вы, случайно, не знаете, где здесь большой тайник с сокровищами? Именно после этого мерцающие шарики выстроились в линию и поманили за собой. «Свет!» — эхом повторил Вирст. Он заозирался, а потом вдруг хмыкнул и решительно направился к чернеющей вдалеке стенке. Вернулся с двумя факелами. Выглядели эти факелы так, словно ими не пользовались тысячу лет. Как деревянные рукоятки не рассыпались в труху, не знаю. А вот тряпки и веревки, намотанные сверху, загораться от искры верста не пожелали. «Если есть факелы, то, может, найдется и масло», – предположил псих и теперь отправился во тьму вместе с прибившимся к нам шпионом. Через несколько минут пещеру озарило неровное пламя факелов до магической эпохи. По коже побежали неприятные мурашки, но я отбросила это ощущение и спросила. «Ну что? Идем?» Первые шаги по тоннелю давались тяжело и страшно. Стены словно давили, а воздух был настолько затхлым, что щипало в носу. Радовало одно, семена ожили и снова бодро летели вперед, указывая путь. Они точно знали, куда движутся, и это вселяло надежду. Мы шли молча. Потом ботаник не выдержал и озвучил внезапное. «Если найдем клад, то делим на троих». «Этот?» — кивок в сторону королевского спеца. «Не в счет». Я закусила губу, не зная, как реагировать. Псих промолчал, а вирст фыркнул. «Вы точно ненормальные». До этого спец держался вежливо, разговаривал культурно, а тут, видимо, иссяк. «Сокровищ Гаэши не существует», — продолжил он. Их давно нашли и растащили другие авантюристы. — Так не существует или нашли? — поддел Миквой. Спец закатил глаза. Он считал нас с не ненормальными и оконченными. На меня косился особенно выразительно. — Вы безответственные, — добавил новое определение. — Его Величество Георг, когда узнает... О том, что Георг и так в курсе, а мы действуем с королевского позволения, и даже подначки никто версту так и не сказал. Мы продвинулись еще немного и еще, а когда коридор стал менее природным и более рукотворным, летевшие впереди семена вдруг застыли. Затормозили резко. Сначала просто замерли, а потом выстроились в горизонтальную линию и плавно опустились на пол. парни внимания на это не обратили а вот шпион стоять процедил он тихо джим не услышал он сделал резвый шаг вперед точнее занес ногу чтобы переступить линию в поймал его за шкирку и дернул обратно но ничего криминального не произошло вернее это в первую минуту все было спокойно а потом пол дрогнул и выстрелил каменными шипами Ровная поверхность превратилась вдруг в смертельную ловушку. «Ловушку?» «А... может, не надо, а...» «Стоять!» — повторил вирст, и мы дружно качнулись назад. Только семена остались лежать на той же пограничной линии. «Выходит, они нас предупреждали?» «Ну, надо же!» «Спасибо!» — прошептала я. Вирст принял на свой счет и кивнул. «Всегда пожалуйста, леди». А потом мы поняли, что шпиона нам послала сама судьба.